19. Дни перетекали в недели, а недели переползали в месяцы. Я не заметила, как наступила осень, и даже проливные дожди не позволили мне вовремя это осознать. Я все чаще стала ощущать себя самопровозглашенной пленницей роскошной Васанты, потому что за ее пределы мне выходить не хотелось. Яркий контрастный город за окном терял свои краски под натиском серых и тяжелых облаков. Я хоть и увидела лишь малую его часть, но продолжать это знакомство у меня уже не было никакого желания, и, наверное, единственными красками в моей жизни стали цветы, которые раз в неделю дарили мне гости. Мои чувства к Абраму, исчезнувшему навсегда, поутихли. Если раньше волны эмоций подбрасывали меня, как баскетбольный мяч, а потом болезненно обрушивались, и буквально расплющивали все мое существование, то сейчас настал долгожданный штиль. Мою одинокую лодку приятно покачивал слабый безмолвный ветерок, и хотя небо было затянуто плотными серыми тучами, сквозь которые, казалось, никогда не сможет пробиться солнечный луч, мне было спокойно, потому что не так давно стало вдруг все равно. Мое настроение чувствовал Садхир. Он оказался единственным, кого я была рада видеть каждый день и чьи приятные речи всегда погружали меня в приятное и расслабленное состояние, почти гипноз, удивительной доброты, мужской застенчивости и мудрости человек. Когда этот этап для меня закончится, мне будет его очень не хватать. Уже вечерело, и воздух сделался чуть прохладнее, чем днем. Мы вышли на улицу, сверкающую ночными фонарями и яркими огоньками в витринах дорогих магазинов. По своему обыкновению Садхир держал руки перед собой, сцепив их в замок, а я просто брела рядом, считая в уме количество маленьких квадратных плиток под ногами. «Прекрасный вечер», — сказал Садхир, — «и дышится легко». «Правда?» — улыбнулась я. «Приехал бы ты зимой в мою страну» когда плотные сумерки опускаются на город. Воздух холодит кожу, и с неба падает белый снег. Скучаешь по дому? Я уже этого не знаю. Как же так? Я пожала плечами избившись со счета, начала по новой. Ты хотела бы вернуться домой? И этого я тоже не знаю. В последнее время я чувствую себя потерянной как будто не за что зацепиться, и я просто лечу в неизвестность. «А как же твои подруги?» У каждой свои заботы улыбнулась я, глянув на него. «Любовь», — предположил он, и я неопределенно кивнула. «Но разве любовь способна помешать дружбе?» «Нет, она вовсе не мешает, но ей уделяется почти все внимание. Я очень рада за подруг». Честно сказала я, они и правда счастливы, и это главное. Но я даже это «но» сообразить не могу, потому что потерялась. Позволишь высказать свое мнение? Я слабо улыбнулась. Ты очень скучаешь по дому, по семье, в которой есть свои сложности, по друзьям, у которых случились перемены в личной жизни, даже по климату. «Но только ты почему-то убеждаешь себя, что там тебя уже никто не ждет». «Вовсе не убеждаю». «Пару дней назад твоя подруга сообщила, что собирается провести грядущие выходные в Красочной Турции, а ты позвонила сообщить ей, что приедешь в те же выходные, потому что у тебя отпуск, но ты так и не сказала ей об этом». «Да», — кивнула я потому что знаю, как она ждала эту поездку и возможность посмотреть, как живет ее Роберт. А если она узнает, что приезжаешь ты? Садхир, остановилась я и оглядела его. Говори уже прямо, что к чему. Ты не хочешь мешать планам подруги, которая, сама знаешь, предпочтет увидеться с тобой и потому останется в городе. Но ты очень боишься, что все может оказаться иначе. А, усмехнулась я. Так вот в чем дело. И теперь ты опасаешься столкнуться с новой реальностью, которая стала таковой с тех пор, как ты покинула город. Заключил все тем же спокойным тоном Сатхир. Думаешь, ты в этом виновата? Вот еще. Мы снова двинулись вперед. Жизнь никогда не стоит на месте, и это не я ее меняю но ты принимаешь решения, которые влияют на дальнейшее ее течение. «Я очень люблю говорить с тобой, Садхир, ты это знаешь, но сегодня я не в силах поддерживать философские беседы». «В ней нет ничего философского», — тихонько засмеялся он. «Я лишь хочу дать тебе понять, что пора возвращаться домой». Я резко остановилась. «Ох нет, Николь, тебя никто не увольняет» а кажется, что наоборот. Я имею в виду твой отпуск. Ты заслужила отдых и должна навестить родных и близких. Это решение способствует началу новой реальности с новыми связями, узлами и течениями. За всяким решением следует развитие чего-то нового. Парень идет в магазин за любимым йогуртом, без которого не может жить девушка. Они встречаются, и случается любовь. Но в будущем ни он, ни она Об этом йогурте не вспомнят. Останется просто магазин и случайная встреча, переросшая в нечто большее. А ведь во всем виноват именно йогурт, который был в их ежедневном употреблении продуктом», улыбнулся Садхир. «И потому береги детали своей памяти. Никогда не позволяй крупному поглотить маленькое, ведь именно в нем кроются все ответы». И какие же?» усмехнулась я. Так сильно какой-то парень и девушка обожают один и тот же йогурт. За любой обыденностью и привычностью всегда кроется что-то большее. У всего есть своя цель. У конкретного йогурта возможность столкнуть два одиноких сердца. Всегда есть время проанализировать свои обыденности. Просто подумай, что в ней повторяется с регулярной периодичностью и тянись к тому, что покажется тебе самым необычным. «Необычная в обыденности?» – засмеялась я. «Разве такое бывает?» «В таком случае, что такого необычного в каком-то йогурте?» «На этот вопрос могут ответить только парень и девушка», – улыбнулся Сатхир. «Ох, ну и загнул же ты!» «Что ж, моя обыденность такова. Завтрак, обед, ужин, работа. Душ утром и вечером. Сон. В одном из лифтов регулярно перегорают лампы. Закатила я глаза. Вообще-то это было даже увлекательно. Я регулярно бегу в подсобку, и Мукеш уже не спрашивает, что сегодня мне от него нужно. Разговоры с подругами, поведя связи, потеряли свою регулярность и теперь случаются редко. «Ах да», — улыбнулась я. Каждую субботу горничная с недовольным видом выносит увядший букет цветов в большущем черном мешке, а уже на следующий день появляется новый и обед с Кейлаш раз в две недели, и сообщение в вечер пятницы от сестры. Пожалуй, все. И где же мне здесь найти эту метафору с йогуртом? Я бы начал с того, что вызывает твою искреннюю улыбку. Перегорающие лампы точно нет, — засмеялась я. Когда вижу кривое лицо горничной, волочащей за собой мешок с цветами, мне становится смешно. «Небось, думает, что я сама себе их покупаю, чтобы над ней издеваться». «А это не так?» Сатхир, смеялась я. «Как будто ты не знаешь, что это благодарность наших гостей». «Вообще-то, Николь», — улыбнулся он. «Не знаю». «То есть», — усмехнулась я. «Уже шесть месяцев в гости, оставшиеся довольны проживанием в и нашим сервисом, Благодарят нас то сладостями, то цветами. Ты ведь сам говорил, что это гости отправляют. Да, но если они отправляют цветы, то курьер доставляет их на наш административный этаж. Но такое случается редко. Не знаю, расстроишься ты или нет, но если курьер доставляет букет в твои апартаменты, значит, это точно не благодарность покинувшего Васанту гостя. Это тот хочет порадовать конкретно тебя. На протяжении шести месяцев с трудом произнесла я. Видимо, так, улыбнулся Сатхир. Я смотрела на букет кустовых белых роз с такой внимательностью, будто на каком-то крошечном лепесточке можно было увидеть данные отправителя, но их, как того и следовало ожидать, не знал никто, ни курьерская служба, Не цветочный магазин, который мне удалось определить по круглой наклейке на оберточной бумаге. Верить в то, что первым приходило на ум, я не желала. Но, как ни крути, в моих мыслях фигурировал именно Абрам. И это было паршиво. Настоящее предательство со стороны моих мыслей. Но вот наступила суббота, день, когда я могла бы уйти в отпуск и вернуться в родные края но так и не рискнула этого сделать. Вечером в дверь позвонил курьер и вручил мне очередной букет цветов. Мои вопросы остались без ответа, потому что парень точно ничего не знал. Сказали отвезти цветы, он это и сделал. Мне не нравилось, что я была вынуждена вычислять отправителя, поскольку любопытство щекотало между ребрами, как стая жутких муравьев. И, разумеется, Меня никоим образом не устраивали мои собственные догадки. Во-первых, это был знак грёбаной долбаной чертовой надежды. А ее я послала глубоко и надолго. Стоило только узнать, что Абрам продал свою компанию и исчез из города. Я не испытывала ее, забыла, не знала. И вот тебе раз. Снова машет мне, как ни в чем не бывало. Во-вторых, даже если эта вероятность существовала, то отыскать ей достоверное подтверждение было катастрофически сложно, хотя бы потому, что такой скрытный человек, как Абрам, уж точно не стал бы делиться даже с близкими друзьями тем, как он ухаживает за девушкой, эдакий беспроигрышный и жестокий вариант, который не позволит ей забыть его навсегда. Ну а в-третьих, в-третьих, невозможно поверить, чтобы это был он, чтобы Абрам инкогнито дарил мне цветы с самого же первого. Моего рабочего дня в Мумбаи. Верить в то, что он не знал, куда именно я подевалась, куда уехала и где работала, было так же глупо, как если бы милый Роберт решили сыграть свадьбу в ближайшем будущем. Но правда же, нелепость. Кейлош ж точно промолчать не смогла бы. Другое дело, зачем? Зачем, если это и было брам, каждую субботу отправлять мне цветы? Взвесив все за и против, На сломанных весах я позвонила Миле. Мне не хотелось отвлекать ее от долгожданных выходных в романтичном Стамбуле с любимым мужчиной, но моя нервозность зашкаливала, поэтому извини меня, подруга, если я потревожила твой отдых. «Привет, Николь», — ответила на мой видеозвонок, улыбчивая и счастливая Мила. «Ты звонишь как раз вовремя». Она смеялась, ветер трепал ее длинные волосы, Взгляд был устремлен, очевидно, на Роберта, который тоже появился на экране. «Привет, Николь!» – улыбался он мне и махал рукой. «Рад тебя видеть!» «Привет, ребят! А я-то как рада видеть вас вместе!» «Теперь-то мы точно вместе!» – засмеялся Роберт, и я уловила укоризненный взгляд подруги, который тут же уничтожила натужная улыбка. «Ладно, девчонки, вы тут общайтесь!» а я пока найду чем заняться». Мила улыбнулась мне, и если бы я не знала ее так хорошо, то, наверное, и купилась бы. «Рассказывай». Мне уже было не по себе, но я улыбалась. «Какие у вас там новости?» «Я пока в шоке, если честно». «Правда, что ли?» Не сдержала я нервный смешок. «Вообще-то мне было даже очень страшно, боязно» холодно и чертовски одиноко. «Почему же?» Роберт сделал мне предложение. Показала она безымянный палец, на котором уже красовалось кольцо с большим камнем. «Я выхожу замуж, Николь». «Я... Я так рада, вау!» «Поверить не могу. Все было так красиво. Так, сама посмотри», — радовалась Мила, показывая мне что-то размытое. Набережную, шары золотистые бумажки на земле или что-то вроде того. Я мало что понимала, но изо всех сил старалась не зарыдать. И я совсем не знала, почему, какого черта. Моя лучшая подруга собиралась выйти замуж, а я, а я же ненавидела весь этот мир. «Я так счастлива, Николь!» — закричала она, кружась на месте. «Зачем я звонила? Почему именно Миле?» «Почему именно сейчас, черт возьми?» Она так кричала, так радовалась и прыгала, что не заметила, как случайно отключилась. Я смотрела на темный экран, который не загорался от входящего вызова, потому что Мила не перезвонила. Мила сейчас была очень занята.